Глава 3. Клара Хюмель, Сфайрат, Скёльд, Гиллера, Матфей и царица ночи. Клара Хюмель застыла, сжимая Эмильсторн, деревянный меч. Рукоять клинка еще тепла, потому что прежняя его хозяйка, золотоволосая эльфийка в мокром от крови зелено-серебристом одеянии, застыла бездыханной и никакие снадобья, эликсиры или даже заклинания помочь уже не могли. Реальность плыла вокруг чародейки. Она не понимала, откуда, из какого видения или из какого мира свалилась на нее эта эльфка-воительница, с какими серебряными латами Сильфур-Фелхлэви она сражалась. И при тут гном, дверк, с оружием, что мечет огонь? Что все это значит? Туманные занавесы опустились вновь. Исчезли ряды воинов серебристого цвета броне. Исчезли противостоявшие им эльфы-лучники, зеленокожие гоблины, что тоже торопились к месту схватки, словно боясь опоздать. Клара осталась одна. Одна под кроною отец древа, древо, от которого пошел весь этот древний лес». И ветви его, казалось, протянулись над всем миром, на тысячи лик, покрывая и медвяные луга, и сухие степи, и безводные пустыни, затеняя даже великие моря. Где муж? Где остальные спутники? Где эта белокрылая девица, так нагло вешавшаяся на шею её дракону? Где чародей йольд в конце концов? чародейский Ольд, который знает, где ее дети. Клару словно обожгли кнутом. Хотелось слепо броситься вперед, найти этого проклятого колдуна, снести ему башку с плеч, вогнать клинок в пузо по самую рукоятку. Он, конечно, спас в свое время Зосю, но у всякой благодарности есть пределы. «Не жди ничего, чародейка». «Ты приняла, Эмиль Сторн, в нем ли теперь его зову?» Звучал голос только что умершей эльфийской воительницы. «Отомсти за нас всех, Аэнна. Пусть они надолго запомнят наш гнев». «Гнев? И всё? «Нет, не все, Аэнна. Деревянному мечу нужна сила. Много силы. Очень много». Чтобы остановить главного врага, врага, который поглотит всех вчерашних врагов и друзей, не делая различий. Иммельсторну нужна сила. Дай ее ему. — Как? — вырвалось у Клары. — Срази противостоящих тебе. Срази покушающихся на Иммельсторн. Деревянный меч народа Дану не про них и не для них. Ветви отец древа мягко шелохнулись, осторожно коснулись волос Клары, словно мать, напутствующая дитя перед первым боем. Подними меч и иди. Древние чары жестокие и безжалостны, но порой иного выхода не остается. Кто-то должен поднять ритуальный нож и отворить грудь жертве, иначе их — жертв кажется куда больше. Магия крови, разумеется. Магия крови, которую не преподавали в Академии Долины Магов. Равно, как и некромантию. Эмиль Сторн удобно лежал в ладони. Поистине меч, который есть продолжение твоей руки. Клара знала, что должна бежать, должна что-то сделать, потому что все они... Девочка Ирма, бывшая ученица, волк Серко, сделанный руками ее, Клары, Макс Кьольд, который, как ни крути, но спас Зосю, дракон Сфайрат, любимый муж, отец ее детей, даже Даже белокрылая Адата Гиллера со смешной ее и глупой ревностью, все они сейчас дрались насмерть, прикрывая ее, Клару. Они нуждались в ней, и она должна была возвращаться. И все-таки она мешкала. Голос Эмильсторна звучал в ее сознании, словно шелестели бесчисленные ветви. Он, этот голос, уносил чародейку прочь из окружающего, из одного миража в другой. Нас было трое. От начала времен, от самого первого рассвета. От первого звёного луча и первой дождевой капли. капли.ущее еще только рождалось, оформлялось, а мы уже были, мы, трое. Творец был мудр, он предвидел всё и вся. Он знал, чем всё начнется и чем закончится. Но предопределенность ненавистна всем, а ему особенно. Выход отыскать можно, Нужно лишь очень это хотеть. Нет непобедимых в этой вселенной, чародейка Клара Хюмель. Нет ничего предначертанного. И он оставляет вам возможность, вероятность, шанс. «Ты всем это говоришь?» Волшебница подняла деревянный клинок выше, глядела на него, словно на живого собеседника. Она не удивилась бы, откройся сейчас пара эльфийский менделевидных глаз прямо на плоскости меча. Нет, чародейка, время собирать камни и время их разбрасывать. Время говорить и время хранить молчание. Что значит ваша троица? Ваша троичность? Три надежность опоры. И нас всегда было трое. В разных видах в разных обличиях, в разных телах и разных сознаниях. Иногда таких тел, вместилищ, куда больше, но сути истинных начал всегда три. Именно столько. Мы — последняя надежда и последний рубеж. Если падем мы, падет и все остальное. Мы исполняем свое предназначение, как и ты. — Тебе не случайно встретились другие, число коих так и же три. — Три? Орудия? — прошептала Клара, чувствуя, как уходит из-под ног земля. — Орудий может быть много. Они не обязательно добры и благостны. Но ведь и нож хирурга причиняет терзание телу. Обычно мы безмолвны и не вступаем в волю тех, кто коснулся нашей сути. Но сейчас, в последние дни, мы можем говорить. Мы так решили. Мы пошли против воли Творца. Против его воли? Он даровал нам ее свободу. Он не сотворил нас тупыми орудиями. Значит, он знал, что это может понадобиться. И мы заговорили. Теперь же торопись, волшебница. Мы хотим, чтобы путь наш продолжился. Все, довольно. Время дольше стоять не может. Подними клинок, волшебница, и вступи в бой. Ветви отец дерева заволновались, зашумели гневно, яростно. Яркий дневной свет померк, наплывали со всех сторон тучи, и глухо ревел совсем рядом с файрат. Звенела сталь... Гудело пламя, жутко и отвратительно пахло паленой плотью. Пелена спала. Дрогнуло острие и мельсторна, словно охотничий пес, принюхивающийся, ловящий запах крови. Хотя чего тут принюхиваться, кровь была сейчас повсюду. Потому что со всех сторон котец древу валом валили демоны. Деловито сообщил деревянный меч. «Они встречались тебе, волшебница, в твоих странствиях. Они явились за тобою. Я не должен попасть им в руки». В тот миг Клара не задумалась, почему. Демоны оставались демонами. С ними надлежало биться насмерть, как бились сейчас все ее спутники. Дракон Сфайрат извергал потоки пламени, И оказавшиеся в его гибельных струях демоны вспыхивали сухой соломой. Плоть мгновенно чернела, вскипала и распадалась пеплом. Грудами валились на наземь обугленные кости. Даже драконий огонь не мог с ними справиться. Но никто, даже самый могучий дракон, не способен выдыхать пламя непрерывно и столько, сколько возжелает. Белокрылая Гилерра билась рядом со Сфайратом, и впервые Клара вдруг ощутила что-то вроде благодарности. Гарпия прикрывала дракону бока и спину. Умелая чародейка сама по себе, она то воздвигала призрачный щит, от которого демоны отлетали, словно мяч от стены, то метала в напирающих тварей какие-то заклятия, заставлявшие уродливые рогатые головы взрываться одна за другой. Клара с неприятным холодком подумала, что эта белокрылая, пожалуй, ничуть не уступит ей в чародейском умении, если не превзойдет. Ирма с Серкони отставали. Волк огромными прыжками метался между демонами, отвлекая их на себя. Шерсть его серебристо поблескивала, И Клара поняла, что бывшего когда-то игрушкой магического зверя прикрывает могущественный щит. Ай да простая деревенская девчонка из всеми богами забытого поколя. И в самой середине всего этого хаоса застыл скёльд. Вытатуированные на безволосом черепе драконы яростно извивались, словно пытались вырваться из вечного плена. Чародей не шевелился, судорожно напряженные пальцы подрагивали, и Клара мигом ощутила волны катящейся через него силы. Эта мощь вливалась сейчас и в дракона, и в белокрылую адату, и даже в ирму с волком. Но демоны валили валом, и атаковали они не только клыками или когтями. Клара ощутила нацеливаемые в ее спутников и тотчас же распадающиеся чары. Скьольд успевал здесь. Деревянный меч уютно устроился в ее руке, и пальцы словно вросли в Эфес. «Руби, чародейка! Руби, дай выход гневу! Пусть кровь вспыхнет от ненависти, пусть не знает, устали рука!» Кто бы ни послал этих тварей, пусть их настигнет твоя месть. За всё, начиная от живьем, разорванных в поколе, и кончая... Нет, у возмездия не может быть конца. Клара! Сфайрат обернулся, мотнул бронированной головой. Клара, что? Клара, справа! Белокрылая гарпия метнулась на перерез самому шустрому из демонов. Мелькнули белые перья, и вот уже бестия валится к ларе под ноги месивом мяса и костей, а на костях сияют, светятся чужие злобные руны. «Вам не пройти!» — крикнула чародейка прямо в клыкастые морды. «Смерть! Смерть!» «Так-то оно лучше», — услыхала она, но даже не успела осознать услышанное. Тонко засвистел злым ветром в ветвях деревянный меч. За все сожженные леса и их обитателей. За вечный зеленый мир, такой щедрый ко всем, кто приходит к нему без злобы. За все жизни, отнятые ради одного лишь желания повелевать. За всё зло, символом Кева испокон веку служили эти твари. За всё, всё, всё! Клара бешено взвизгнула, сорвалась с места. И Мельстон запел, зазвенел, почти не встречая сопротивления. Он разрубал броню, плоть и кости, все оказавшееся у него на пути. Клинок рубил, но сам оставался девственно чистым. Клара Хюмель считалась в долине хорошим, сильным мечником, но сейчас она обратилась в саму смерть, вихрем уничтожения ворвавшись в ряды демонов. Прямо над духом лопнула молния, но лишь осыпала Кларе волосы дождем безобидных холодных искорок. Скёльд прикрывал ее. Все исчезло. Мак с драконами на черепе, Ирма с ее волком, белокрылая гарпия, даже с файрат. Только уродливые морды, рога, чешуя, клыки, черные раздвоенные языки, когтистые лапы, красным пылающие буркалы. О нет, демоны не сдавались без боя. Смерть, похоже их не пугала. Они дрались чем и как могли. Воздух вокруг Клары стонал и трещал, то вспыхивая пламенем, то оборачиваясь роями черных коротких стрел. Однако сама чародейка оставалась цела и невредима. И она ненавидела. Ненавидела как никогда в жизни, даже тогда, когда дралась с самыми отвратительными, самыми мерзкими злодеями, неважно, в человеческом обличье или в ином всё, что против неё должно умереть, перестать быть, а в особенности те, кто послали сюда эту орду. Она должна до них добраться. Тем более, что они совсем рядом, недалеко, рукой подать, прячутся за толпами своих демонов. Но это им не поможет, нет, не поможет. Она выпустит им кишки всем. Медленно, не торопясь, и ни в коем случае не даст им умереть нилегко, ни быстро. Месть, кровь и месть они должны свершиться. Всё будет хорошо, Матфей, милый, даже не сомневайся. Царица ночи застыла на небольшом холме, прямая, напряженная словно статуэтка. Она улыбалась и, не сомневался Матфей, видела все вокруг себя, хотя глаза ее оставались плотно зажмурены. Они попались. Все. Клюнули на приманку. Ну хорошо, дракон с гарпией тупый, как и положено. Девчонка, девчонка просто с некими способностями. Чародейка заносчива и полагает себя венцом творения. Но вот скьольд... «Враг мой, истинный враг! Как он мог попасться?» «А ты уверена, что он именно попался?» — кое-как выдавил Матфей. Он боялся. Ужасно боялся. Демоны повиновались его командам, но сейчас он даром губил их в бесплодных атаках. Дракон, три мага, да еще и колдовской волк, оказавшийся крепким орешком. Зачем? Для чего? Царица ночи алчат этих проклятых мечей, а вдобавок, едва заметив Скйольда, и вовсе лишилась рассудка. Тут, впрочем, Матфей осуждать ее не мог. В конце концов, именно эта троица, если не погубила, то во всяком случае пленила всю ее родню. Однако право же для этой армии демонов можно было бы найти куда лучшее применение. «Что там с очередным концом света еще бабушка надвое сказала? А вот какое-нибудь уютное и укромное королевство им бы с ночи отнюдь не помешало». «Да, не всесилен ты, трактирщик, не всесилен. Какие бы хитрые планы ты не измыслил, а здесь, в мире живых, нет твоей власти? Нет, и никогда не было. Иначе сам забрал бы все тебе потребное» а выпускал бы нас. Битва впереди них кипела, демоны гибли один за другим, но Матфей привел их с избытком. Хотя жалко, пригодились бы. Царица-то ночи понятно, что ей его армия, если она, армия, сама в себе. И что случится, если всех демонов перебьют? Матфей зло стиснул кулаки. Ну да, ну да. Царица пыталась вытащить его из посмертия. Спасибо ей за это. Но что теперь? Разве он ей ровня? Перестанет быть нужен. И что дальше? Лес впереди гудел и стонал. Над вершинами деревьев вздымались столбы жирного дыма. Но не похоже было, чтобы хоть кого-то из врагов удалось хотя бы зацепить. Дрались те отчаянно, не поддаваясь и не отступая ни на шаг. «Царица!» Не выдержал он. «Что дальше?» «Сейчас». Она не открывала глаз. «Еще немного». Матфей прикусил губу. «Ну да, хорошо тебе говорить, бессмертная. А я простой человек, один раз уже умиравший. Это очень больно и очень страшно. Спасибо, повторять не хочется. Я еще годочка в сто подождать могу». «Есть! Взяла!» Вдруг вырвалась у царицы. «Взяла меч!» Кто взял, и что нам с того? Спустя всего миг он понял, что... «Эмильсторн! Хороший, сильный, могучий!» Словно в трансе шептала царица ночи. «Иди сюда! Сюда иди, прямо к нам, ко мне! Вот она я, твой враг, твое проклятие! Иди же, иди! Руби все, только иди!» Матфея же скрутила острая боль. Его словно резали на множество частей, мгновенно сраставшихся лишь для того, чтобы их рассекли вновь. Деревянный меч истреблял его воинство, истреблял безжалостно, и так, словно от него не существовало никакой защиты. — Набрался сил, да? — продолжала меж тем царица. — Никогда ведь не случалось у тебя такой силы, верно? — Никогда, никогда, я чую... «А будет еще больше. Несравнимо больше. Все, все и всех отдадим тебе. Всю кровь, без остатка». Да она его словно подманивает, меч этот. Матфея вдруг охватила паника. И кого это она вдруг собралась ему отдавать? Ведь здесь нет никого, кроме моих демонов, до да меня. Царица, послушай. «Потерпи, Матфей, потерпи еще немного». Она не повернула головы и даже глаз не приоткрыла. — Сейчас она здесь будет. И всё. И всё! Матфей только зубами скрипнул. Что этот самый меч, так алкаемый всеми, приближается, он чувствовал безо всяких чар. Демоны умирали, и им, несмотря на все руны повелевания и принуждения, это очень не нравилось. Еще немного... И они вспомнят, что все-таки должны сохранить самих себя. «Бежать!» — вдруг подумал он. «Прочь отсюда, куда угодно, лишь бы прочь. Что он, пропадет с его-то умениями?» «Да никогда. Пусть сами разбираются все эти силы, маги, духи, трактирщики, будь они неладны. А простому человеку, как он сам, лучше от них держаться подальше, несмотря на все прелести царицы». В конце концов, как он успел убедиться, мертвым никакие красавицы не нужны. Но ну, если только он и красавицы не пытаются вытянуть их с того света. Пусть бы забрала себе этот проклятый меч, да и катилась на все четыре стороны, мелькнула в голове. Не по тебе эти игры, Матфея и Сидорти. Выше головы не прыгнешь, с истинным магом не потягаешься. До конца додумать эту мысль он не успел. «Матфей, не спи!» — хлестнул голос царицы. «Демоны! Мне нужно больше!» Он повиновался, прежде чем даже понял, что повинуется. Целый отряд переминавшихся с лапы на лапу тварей потрусил в чащу. «И не мешкай впредь!» — рыкнула чародейка. «Чтобы я тебя не подгоняла!» «Фу, пропасть! Ты теперь мною так командовать станешь? Помыкать?» «Ну да, ну да, ты истинный маг, а я простой смертный. Я был нужен, чтобы вытащить тебя из темницы Двейна, а после этого...» Матфей уже словно забыл, каким образом царица ночи оказалась в домене Демогоргона. Забыл, как сам затянул ее туда и даже не сознался. Но демонов он погнал послушно, лишь для того, чтобы вновь начать корчиться от боли. Деревянный меч рубил всех посланных против него. — Бессмысленно. — Все бессмысленно. Они же нас просто перебьют. Матфей оглянулся. — Вот она, тропинка вглубь леса. Так и зовет, так и манит. Нет, нет, погоди, еще не время. Пусть столкнутся, пусть схватятся как следует, чтобы уже не до тебя бы сделалось. Еще чуть-чуть. Еще самую малость.